Некоторые рождаются королями, другие таковыми становятся, хотя звание архигенералиссимуса, он же отец родной, звучит ничуть не хуже. Но к веренцу королевский сан снизошел. Соответствующего воспитания он не получил и занял трон в результате обычной генеалогической неразберихи. Генеалогия королевских династий вообще штука крайне запутанная. На самом деле, Веронс учился на шута, то есть должен был стать человеком, который всегда дурачится, шутит и периодически получает в лицо тортом. Естественно, это выработало у него мрачное и серьезное отношение к жизни, и несгибаемую решимость никогда ни над чем не смеяться, особенно в присутствии тортов. Став правителем Ланкра, он с головой ушел в самообразование. Никто никогда не объяснял ему, как быть королем, поэтому Веренс вынужден был доходить до всего самостоятельно. Первонаперво он послал за книгами по предмету. Веренс искренне верил в полезность знаний, почерпнутых из книг. В результате у него сложилось весьма необычное для правителя мнение, что основной задачей короля является построить такое королевство, где каждому жилось бы вольготно и привольно. В данный момент Веренс II осматривал какое-то сложное устройство. Оно было оснащено парой оглобель для лошади и весьма походило на телегу, набитую ветряными мельницами. Он поднял взгляд и рассеянно улыбнулся. Привет, сказал Веренс. Значит, уже вернулись. — начала было магрот. Патентованная овощерастилка. — пояснил Веренц и похлопал по машине. Только что доставили из Ангморпорка. «Веяние будущего, понимаешь? Надо повышать эффективность земледелия и использования почвы. А система триполья? Нужно вводить ее в наше хозяйство». Маград была просто поражена. Но, «Ну, по по-моему, у нас всего три поля», — напомнила она. «К тому же на них не очень много почвы». Тут очень важно поддерживать баланс между зерновыми, бобовыми и корнеплодами. Чуть повысил голос Веренц. Кроме того, я серьезно рассматриваю возможность разведения клевера. И меня очень интересует твое мнение по этому поводу. — Хм... К тому же я считаю, что пора что-то делать со свиньями, — вскричал Веренс. — Мы выведем ланкарского хряка. Правда, будет очень трудно. Но мы действительно сможем увеличить привес. «Осторожное межпородное скрещивание — вот секрет успеха. Скажем, соседлой свиньей, которая так популярна на равнине сто. Мне должны прислать оттуда пару кабанчиков. Шон, прекрати дуть в эту проклятую трубу!» Шон опустил трубу. «Это фанфары, ваше величество». «Да, конечно, но зачем постоянно трубить? Достаточно нескольких коротких нот». Веренс принюхался. Что-то горит. У дьявол, морковка подгорает. Шон умчался прочь. Так-то лучше, — заметил Вернс. На чем мы остановились? Кажется, на свиньях, — ответила Маград. Но на самом деле я пришла. Тут все от почвы зависит, — глубокомысленно изрек Вернс. Главное — нормальная почва, а остальное приложится. Да, кстати, я назначил свадьбу на праздник середины лета. Подумал, тебе должно понравиться. Магра, от удивления, раскрыла рот. Конечно, ее можно перенести, но не намного. Уборка урожая, сама понимаешь, добавил Веренс. И приглашения уже разосланы самым заметным гостям, добавил Вэронс. Также, я подумал, неплохо будет организовать какую-нибудь ярмарку или фестиваль, добавил Вэронс. — А еще я послал письмо в Анкморпорг, в лавку Кутчи, чтобы они прислали сюда своего лучшего портного с различными материалами и одну из служанок примерно твоих размеров. Уверяю, ты будешь довольна, — добавил Вернс. — Сам господин железобетонцин, ну гномий король, — специально по такому случаю спустился с гор, чтобы выковать корону, — добавил Вернс. — А вот мой брат и труппа господина Виталера не смогут приехать, потому что совершают турне по клатчу, но ихний драматург Хьюл написал для нашего свадебного представления специальную пьесу. — Как он сказал, такое даже крестьяне сыграют, — добавил Веренс. Значит, решено, — спросил Веренс.